Наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в Сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смолили суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров. Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. и богу я помню до сей поры его грубую теплоту. Теплоту ладони, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал бессмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, Что было бы со мной, если бы я не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать из них граждан отечества своего. Много лет спустя, на встрече с молодыми учеными, в столь же молодом даже кладбище своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи в городе, меня спросили, а зачем где нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших битв и дальновидность давно истлевших правителей. Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью. Аудитория затаенно ждала, как я выкручусь. А я с горечью думал, каким же правительством оказался бестелесный Казьма Прутков, сказав, что специалист, подобен Флюсу. И дело не в том, как я тогда ответил. Дело в том, что я тогда увидел город без кладбища и людей без прошлого и понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса. История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее есть для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента. Во-первых, все уже было. А во-вторых, знания не делают человека умнее несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад. Но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь от того, что его мозг хранит бездну необязательной информации? Так история, я уж не говорю о ее нравственном воздействии, спасает нас от спесивой самоуверенности полузнайства. История разлета во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить их дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города,